Разумеется, я ведь просил передать мне это дело. Его тогда поручили Варнакову, сказав, что не усматривает никакой связи в случайном совпадении. Вот видишь, а вчера на дачу Хотеваря напала чеченская группа Асланбекова. Там было очень много погибших. Среди них и Исахан Караханов. Сейчас везде слышны глупые домыслы о нападении, в котором участвовал и Карахан. На самом деле это не так. На даче они собирались встретиться и договориться о совместных действиях, Там были хотеварии Караханов и еще представитель Багирова. и все хотели убить, как Багирова в тот день. Ты меня понимаешь? Откуда ты это знаешь? Спросил ошеломленный Пахомов. Знаю, повысил голос Комаров. Знаю, поэтому говорю. Эти все преступления связаны связаны между собой. И они будут продолжаться до тех пор, пока мы не найдем списков. «Понимаешь, списков, из-за которых всех убивают». «Каких списков?» «Не понял Чижов». Комаров, понял что несколько увлекся, с досады прикусил губу. Затем все-таки сказал. «У Караухина были важные документы, и все ищут эти документы». Пахомов еще раз взял в список. «И все вы знаете, Парбарматалон, поэтому я всегда так не люблю контрразведку». Когда нужно, вы не помогаете, предпочитая оставаться в стороне. Ко мне это тоже относится, уточнил Комаров. К тебе тоже, подтвердил Пахомов. Если у тебя было столько информации по этому делу, чего ты все время молчал? Во-первых, я не молчал, обиделся Комаров. Я тебе обо всем говорил. Просто есть оперативная информация, которую я не всегда вправе разглашать. Теперь вправе. О вчерашнем нападении на дачу Хотива и написали все газеты. Знаешь, сколько там убитых? Было целое побоище. Молчать не имеет никакого смысла. Ты думаешь, Караухина убили люди Асландекова? Тихо спросил Пахомов. Думаю, да. Доказательства? У тебя есть доказательства? Пока нет. Это наша оперативная информация, которую, конечно, нельзя будет предъявлять в суде. Но очень много данных, что в нападении на Карауфин участвовали именно люди Асланбекова. «Почему тогда у Соболева нет таких данных?» Все-таки не сдавался Пахомов. «Мы задействовали всю милицейскую агентуру, но она не дает нам подобной информации». «Этого я не знаю. В последнее время вообще много непонятного в нашей работе, пожал плечами Комаров. Не меня об этом нужно спрашивать». «Хоть что не выдержал Пахомов. Заявляешься сюда и с гордым видом говоришь о своих данных, которые нельзя ни проверить, ни доказать. какой тут к матери следователь. Ведь должен понимать, что я не могу твои слова к делу подшить». «А ты должен понимать и мое положение», — разозлился в свою очередь Комаров. «Я ведь работаю не в прокуратуре, где можно говорить все, что угодно, и не отвечать за свои слова. Мы сто раз проверяем каждое сообщение». «А мы не проверяем?» «Поэтому у вас такая херовая раскрываемость!» «Уже не сдерживай, — заорал Комаров!» «Потому что вы, дети, нам мешаете!» «Тоже закричал Пахомов. «Потому что не даете работать, в спину дышите, везде свои микрофоны понаставили!» «Да мы я совсем дурачок, да?» «Не сумел обнаружить ваш микрофон под моим столом!» «Да я сразу все понял после исчезновения Пенькова!» «Какой микрофон?» — спросил свищащим шепотом комаро. Чижой испуганно глядел на обоих, похомов вдруг осознал, какую оплошность он допустил. Отступать было уже нельзя. «Ваш микрофон!» — сказал он, и, нагнувшись над столом, достал небольшой жучок, швырнув его своего старого товарища. Тот ошеломленно молчал, потом встал и подошел к окну, собираясь с мыслями. В кабинете наступило молчание. «Давай выйдем», — предложил, наконец, Комаров. Пахомов подобрал микрофон, аккуратно положил его на свой стол и вышел первым. Следом за ним вышли Комаров и Чижов. Проходя по коридорам прокуратуры, они молчали, обдумывая случившееся. В одного из кабинетов Пахомов остановился. Надеюсь, они установили свои микрофоны не во всех кабинетах. Давайте зайдем сюда, думаю, в нашем зале нам будет более уютно, чем у меня в кабинете.